Игра не больше, чем все остальное. И лично я хочу теперь поиграть по другим правилам. Кто мне запретит?» «Никто», — согласилась Маша. «Не Бертуш во всяком случае. Но почему?» Ася помолчала, шумно дыша и как будто бы собираясь силами. — Если тебе и вам всем так будет проще, считайте, что я продалась, — в конце концов сказала она. — Кому продалась? За что? — изумилась Маша. — Что ты такое говоришь, Аська? Ася протянула руку вверх, сняла с комода фарфоровую пастушку и ласково погладила ее по голове. Беспомощная и откровенная глупость этого жеста ударила Машу едва ли не больнее всего. Ася всегда была подчеркнута рационально и гордилась этим. Я не хочу в будущем думать о том, хватит ли мне денег на дешевые печенье, чтобы угостить гостей, которые пришли в мой дом. Глухо сказала Ася. Я не хочу ничем жертвовать как мама жертвует ради нас, ни ради кого не хочу. И требовать жертв от своих детей я тоже не стану. Да разве мама чего-то жертвует? От удивления Маша даже не сумела правильно построить фразу. А мы? Ты вспомни, когда она покупала себе новое платье, пальто. А кто ее заставлял рожать троих детей? И неужели тебе, Машка, никогда не хотелось жить в отдельной комнате, где все было бы только твое, и носить не то, из чего я выросла, а свое собственное новое? — Аська, ты что-то такое говоришь? Маша затрясла головой, как Дина или ее любимые лошади. Я даже разобрать не могу. Как же я могла бы жить хоть в десяти отдельных комнатах, если бы тебя и Людки не было? Да еще жертвы какие-то. — Я не понимаю, Аська, — жалобно закончила она. — Вот видишь, ты даже представить себе все это по отдельности не можешь, — печально сказала Ася. Если есть старшая сестра, то обязательно ее обноски. Если младшая, надо отдавать ей игрушки, спать на одной кровати. В нашем с тобой случае это пустой разговор, Машка. Если же тебя кто-то просил... В общем, так. Я делаю то, что считаю нужным. Не ради кого-то, не ради чего-то. Просто моя жизнь. Без всяких значительных жестов, типа выбрасывания значка с моста в реку» и всего такого. И еще. К Берту я, разумеется, отношусь хорошо и очень его уважаю. Но это ничего не меняет. Ничего. Маша встала с грохотом, уронив табуретку. Ася сжимала несчастную пастушку так словно хотела ее задушить. «Деточки!» обратилась сразу к обеим сестрам баба Нюра.